Также более года прожил в Японии, изучая кендо. Ложь дается мне легко. Я эту историю столько раз проговаривал сам себе, что уже сам в нее почти верю. Европа, Азия, Южная Африка, Латинская Америка. Я объездил полмира. Последний, кстати, не обман. К тому же мне во многом очень повезло уже после того, как оказался здесь, на Айне. Наша группа чем-то приглянулась местному шерифу, и тот взял над нами шефство. Пояснял, рассказывал, обучал. Многое из того, что вам сегодня рассказал, я узнал у него. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, не встретя подобного человека в первый же день. Он очень доходчиво и внятно, можно сказать, даже жестко смог донести до нас, насколько этот мир суров и безжалостен к любым проявлениям слабости. Мой пример — это пример ситуации снежного кома. Разумеется, мой путь не был устлон бархатом. Несколько раз я прошел буквально по грани, иногда выживая только чудом. Во время моего рассказа даже Клебер с Агианом оторвались от своих попыток понять руны и слушали меня, раскрыв рты. Подкинув пару веток в костер, я улыбнулся и продолжил. Но не надо думать, что я какой-то уникальный. За время своего пути я встретил множество далеко неординарных людей. К примеру, Ронин, который, как и я, еще на земле изучал историческое фехтование и даже организовал свою фехтовальную школу. При нашей встрече он, кстати, едва не надрал мне зад, и это несмотря на то, что я тогда был на целый ранг выше, чем он. Или девушка по имени Скалли. Она, видимо, австралийка и бывший егерь. Охотница от бога, как говорится. Уже здесь, на Айне, она выслеживает и охотится на монстров, которые выше ее по рангу, и, возможно, уже обогнала меня в возвышении по спирали. Кстати, не советую переходить ей дорогу. Характер у нее очень непростой и тяжелый. Сперва всадит стрелу в сердце, а потом уже будет разбираться. Или можно вспомнить Ариэн-Маршаль, которую я встретил совсем недавно в городке Котьер, что в нескольких сотнях километров к востоку отсюда. Местные жители называют ее не иначе, как «блистательная Ариэн», Продолжив рассказ, перечислил достижения арен, чем удивил четверку землян куда больше, чем рассказом о себе. И это только те, кого я встретил лично. Еще я слышал о непревзойденном воине и гениальном тактике по имени Нейт, который соло проходит сложнейшие данжи. Он тоже, скорее всего, уже как и я, Булат. Или слухи о неком Кее, уникальном мастере-кузнеце, который создает такие вещи, что у местных челюсти на землю падают. Да и многих других землян, которых я повстречал, трудно назвать посредственностями. Обвожу взглядом сидящих у костра и продолжаю. Уверен, и вы не так просты, как это может показаться даже вам самим. У меня вообще сложилось впечатление, что те, кого квестеры перенесли найн, на каждый по-своему уникален. «Ну да, особенно мы», — саркастически хмыкнул Арман. «Кто-то уже на Булате», — он кивнул в мою сторону, «а мы, как ни старались, всего лишь еще бронза». «Всего лишь?» — тихо рассмеялся я. «Ну да, это же так просто. За неполных два месяца пройти сразу три ступени спирали. Вы местным это расскажите, которые, чтобы накопить на одно повышение, тратят годы, а кто-то — десятилетия». Ваше всего лишь — это темп развития героев из местных легенд и сказок. Немыслимая скорость возвышения для любого из местных жителей». «Мы тоже так считали, пока не встретили вас», — понурив голову, отвечает Изабель. «Гордились собой». «Ну, гордиться — это, возможно, перебор. На моем лице теплая, понимающая улыбка. Но и принижать себя также не стоит. Возможно, вам просто не так повезло со стартовыми условиями». В отличие от меня, рядом с вами в первые же дни не оказалось мудрого наставника или не было той начальной подготовки, которая есть у меня. Главное, вы выжили, не остановились, не сложили руки, не поддались отчаянию. А что касается рангов, то уверен, вы все наверстаете. Тем более, по вашим же словам, вы уже близки к стали. «Два, может, три данжа, да?» — кивает Клебер. Только эти данжи еще надо найти и договориться с местными, чтобы взяли с собой. «Во-первых, договоритесь. Мой голос полон уверенности. Как уже делали, скорее всего, не один раз. Тем более вы вступили в цех проходчиков, и если будете соблюдать цеховые уложения, то местные вам не откажут. Во-вторых, вы же следуете на Запад?» «Да», — за всех ответила Изабель. «И вы выбрали верный путь». «В одном или двух дневных переходах на закат начинается область Рур, которая славится не только своими кузнецами, но и множеством подземелий от Бронзы до Булата. Мы слышали об этом, — кивает Арман, — потому и выбрали это направление. Так что уверен, что не ошибусь, если скажу, что через неделю, максимум полторы, вы достигнете стали. Вы сказали, что нам не повезло встретить наставника». Сказав это, Изабель потупилась и опустила глаза, после чего произнесла очень тихо. «Может, вы станете для нас таким наставником?» «И учителем», — куда более твердо произносит Арман. «Я уже давно понял, что спортивное фехтование не очень подходит для местных реалий, особенно в борьбе против монстров, населяющих данжи. Нам нужна какая-то более универсальная школа боя, не так акцентированная на противостоянии с человеком». Я бы с радостью развожу руками, но я сильно ограничен. Ограничен, не понял меня Гет Агион. Квестеры, поясняю я, у меня есть задание от них, и мне стоит поспешить с его выполнением. Блюдочные твари. Поморщившись, сплевывает клебер, его вполне недвусмысленный жест находит понимание среди остальных землян. Ощущение, что они над нами издеваются, этим сволочам это к тому же нравится. «Из-за них, из-за их упортых заданий мы потеряли Флекса». Заметив мое недоумение, он поясняет. «Пятый из нашей начальной группы. Лекарь». «Ну, по правде говоря, Флекс сам виноват», — пожимает плечами Клибер. «Он всегда был немного... того». Словно подтверждая свои слова, Мечник крутит пальцем у виска. «Флекс был фаталистом», — поясняет Изабель. «Чтобы выполнить задание на сродство...» Он у алтаря Эллы сделал себе натуральное харакири. Девушку передернула. Он верил, что божество усилит его лечащую магию и позволит исцелиться, а его жертвенность и вера в чудо способствует тому, что он обретет сродство с жизнью. Насколько понимаю, отголосок Эллы к его мольбам оказался глух, высказываюсь я. Да, он так и истек кровью с кишками наружу. «А чертовы жрецы не дали нам ему помочь и просто стояли и смотрели, как он умирает!» «Зло, — говорит девушка. — Раз сами не помогали, то могли бы нам дать это сделать, но вместо этого они выкинули нас с территории храма. Ублюдки!» «Не-а, — качаю головой, — не ублюдки. С их точки зрения жрецы все сделали верно. Ваш товарищ поставил свою жизнь на кон, обратившись к божеству. Это был его выбор». Но Бог не обязан отвечать на каждую молитву. И вашу попытку спасти спутника, вылечить его, местные, причем не только жрецы, восприняли как попытку пойти против божественной воли. Поднимаю руку. Но это не значит, что Элла — бесчувственная тварь. Все же она — божество жизни. Думаю, ваш Флекс сам во многом виноват. То ли ошибся с молитвой, то ли посчитал, что божество обязано его спасти. И вот это могла быть его главная ошибка. Думать о том, что Бог чего-то тебе должен, даже в обмен на подношение, молитву или жертву, мягко говоря, самонадеянно. Так что думать о жрецах Эллы или Ишии плохо, руководствуясь при этом нашей земной моралью, не стоит. Именно последователи Эллы лечат самых безнадежных больных. Да, за свои услуги они берут деньги». Но иногда их лечение бесплатное, и они помогают даже тем, у кого за душой ничего нет, кроме грязных обносков. Можно ли называть таких людей ублюдками? Я так не думаю. Флекс специально оставил нам все свои зелья, чтобы, если что-то пойдет не так, мы ему помогли. Сокрушается Изабель. Специально? Оставил вам зелья? Переспрашиваю я и, дождавшись подтверждающего кивка, качаю головой. «Идиот! Дураком был ваш флекс! Это надо же было до такого додуматься, обратиться к Богу за излечением якобы в последней надежде на спасение и при этом, что называется, подстелить соломку, если что-то пойдет не так. С точки зрения жрецов его молитва была не только неискренней, но и несла в себе прямое оскорбление их божеству. С этой стороны мы на тот случай не смотрели» чешет затылок карман, переглядываясь со своими спутниками. А зря не смотрели. В моем голосе слышатся металлические нотки. «Айн не земля. Это иной мир, живущий по своим законам и правилам. И нарушать эти правила, как по мне, — самый быстрый путь в могилу». «Да головой-то мы это понимаем», — отзывается на мои слова Клебер. «Но одно дело понимать и совсем иное принять это». «Мне до сих пор кажется, что все вокруг сон или какая-то изощренная симуляция, а не реальность. Что вот-вот проснусь, или меня кто-то разбудит». «Даже если симуляция, но мы не видим различий, то какая разница?» Тут же подхватывает Арман, и мне кажется, что данный спор у них длится уже давно. «Со жрецами Эллы, и, возможно, вы правы. Может, для них поведение Флекса было и правда богохульством». Немного подумав, говорит Изабель Боудика. «Но это не отменяет того, что если бы не, как вы их называете, квестеры со своими заданиями, Флекс был бы жив. Вот они точно бесчувственные твари. Им бы только придумать что-то, что еще больше усложнит нашу жизнь. Ее злость не наиграна». «Вначале я думал так же. Эти слова даются мне нелегко». «Но чем дольше я на Айне, тем все больше у меня складывается впечатление, что все эти задания, все кажущиеся издевательскими требования квестеров, все это не просто так. Нас словно к чему-то готовят. Чувствую, что иду по очень тонкому льду, и мне надо как можно осторожнее подбирать слова, чтобы не нарушить наложенный на меня квестерами запрет о разглашении памяти будущего». У меня нет доказательств подобным мыслям, моя ладонь описывает полукруг в воздухе, так, не более чем ощущение. Мне просто кажется, что за нашим переносом на Айн стоит нечто большее, чем развлечь горстку неведомых сущностей. Да и все эти задания, они не только отсеивают тех, кто не готов быстро развиваться, но и не зря же за выполнение квестов следует награда, отличная от простого сохранения жизни. «Подготовка?» — в сомнении чешет затылок Калибер. «Возможно, что и так. По крайней мере, если посмотреть с такой стороны, то многое становится понятным и складывается в определенную картину. Только вот мне эта картина совсем не нравится». «Если смотреть на все с подобного ракурса», — подхватывает его мысль Гетагеон, — Даже можно понять все эти начальные испытания, которые больше напоминали издевательство или слом личности. И в первом групповом, подает тихий голос Изабель, отсеяли тех, кто не готов поступиться со своими моральными принципами ради выживания. Но во втором групповом устранили тех, кто не готов убивать. Пусть даже это и было убийством людей соглашается с ней арман Упоминание этих испытаний ненадолго прерывает диалог. Видно, что даже воспоминания о них никому из сидящих у костра не приносят радости. Если все эти испытания — лишь подготовка к чему-то. После длительной паузы в задумчивости произносит клебер Даже представлять не хочу, что нас ждет в будущем. Нужно подумать, твое отрицание что-то изменит. Гулко и безрадостно усмехается в ответ Изабель. Как говорили древние, готовиться надо к худшему. Стоп, стоп, машу руками, я лишь высказал предположение. Да мы понимаем, тяжело вздыхает маг. Но это предположение очень хорошо поясняет специфику заданий, которые нам выдают квестеры. Заметив недоуменный взгляд остальных землян, Гет-Агион поясняет свою мысль. Вначале их поручения кажутся невыполнимыми, но если подумать и приложить усилия, выложиться, что называется, по полной, то каждая из них все же выполнима. Вспомните, как мы считали невозможным получить каждому из нас сродство с одной из сил, и что в итоге? А в итоге все мы его так или иначе получили, кроме Флекса, — поправляет его девушка. Он сам виноват. «Даже если предположение Рейвана о богохульстве неверно, все равно втыкать меч себе в живот в надежде на благосклонность каких-то высших сил мне и сейчас кажется далеко не лучшей идеей», — отмахивается маг, которого вся эта история, кажется, не настолько впечатлила, как Изабель. «Значит, вы нам не поможете?» — поднимает на меня немного растерянный взгляд девушка. «Как не помогу? А чем я сейчас занимаюсь?» Усмехаюсь в ответ, отпиваю из Бурдюка с Морсом, который мне протянул Арман. «Мы обмениваемся знаниями о новом для каждого из нас мире. Вы помогаете мне, я помогаю вам». «Да я о другом, о тренировках, о более глубоких пояснениях. Вы же, в отличие от всех нас, явно видели и знаете больше, так как не сидели сиднем в одной области, а пересекли полмира». «Если бы я эти полмира прошел ногами, а не порталом Сундбада, то да. Но согласен и с тем, что, судя по всему, видел я и правда больше». «А новое задание квестеров ведет вас тоже в область руж? спрашивает девушка. «Нет. Думаю, для его выполнения мне надо достигнуть Пятиградия. Если все, что я слышал о тех местах, правда, то там мне проще всего будет найти Искомы». «Без намека на обман, — отвечаю я». Но из-за заклинания разрушения металла я потерял свою броню. А как мне говорили, в городах Рура можно приобрести хороший доспех в разы дешевле, чем во многих других местах. Так что да, сейчас я направляюсь именно в Рур. Ну и, разумеется, будет не лишним зачистить несколько булатных данжей. «Так, может, мы пойдем вместе?» Словно чего-то стесняясь, переглянувшись предварительно со своими спутниками, предложила девушка. «Мы вас не задержим». «На самом деле я и сам хотел предложить что-то подобное. Да, группа бронзы меня, конечно, замедлит, но не так это и критично. Максимум, что я потеряю, это один лишний день в сравнении с тем, если бы продолжил путь в одиночестве. При этом каждое мое слово, каждое наставление может помочь выжить и совершить меньше ошибок не только этой четверки» но и другим землянам, которых они встретят на своем пути и поделятся знаниями, которые я смогу до них донести. Да и изучить тот же раскол из арсенала заклинаний Гетта Геона для меня будет совсем не лишним. Глава 13. В какой-то веке мои расчеты и предположения оказались верными. Наша небольшая группа достигла окраин Вестфала, который считался самым восточным городом области Рур всего за сутки. За время пути мы не тратили время зря. Я показал четверке землян, что даже во время движения можно тренироваться, например, в поддержании аур, или отрабатывать до автоматизма применение основных заклинаний. Также я почти постоянно говорил, рассказывал, пояснял, отвечал на вопросы, немало времени уделив мифологии и религии Айна. Большинство моих рассказов, касающиеся отголосков и святых писаний, а также жречества, оказались для землян во многом откровением. Не забывал указывать на отличие социальных норм между этим миром и землей, так как, насколько помнил, именно непонимание местных правил и норм Часто было причиной гибели многих землян в прошлом цикле. Например, смерть того же лекаря этой группы Флекса перед алтарем Элой как раз произошла из-за непонимания банальных основ. Как оказалось, перед тем, как нанести себе смертельную рану, он орал на весь храм что-то вроде «Отдаю свою жизнь и смерть на твою волю, Эллои». Не мудрено, что после таких высказываний жрецы не допустили землян помочь Флексу потому как он сам отдал свою жизнь на волю их божества, и любое вмешательство и попытку излечения жрецы восприняли как самое натуральное богохульство. Возможно, если бы не было подобных криков из его уст, жрецы не были бы столь категоричны и позволили его спасти. Но он своими словами и подобным обращением к божеству, по сути, сам отрезал себе возможность сторонней помощи. Разумеется, не забыл рассказать и о том, что Айн не так безопасен, как может показаться, что здесь обитают множество монстров и чудовищ, и что, несмотря на то, что на континенте проживают миллионы людей, есть обширные области, которые люди стараются обходить стороной. А леса осидов или Тайберийское плоскогорье — лишь малая толика таких опасных мест. В общем, за эти сутки наговорил столько всего, сколько обычно не говорю и за месяц. При этом постоянно фильтровал каждое слово, чтобы не увлечься и не нарушить запрет квестеров. Возможно, иногда мои слова были буквально на пределе этого запрета, но вроде мне удалось пройти по грани, не перешагнув ее. К примеру, теория, что землян не просто так перенесли на Ин и нас к чему-то готовят, в прошлом цикле высказывалась далеко не единожды и активно обсуждалась. Думаю, и сейчас у многих появляются похожие мысли потому как подобное предположение просто не может не появиться на фоне всех этих заданий, которые выдают нам квестеры. Для меня этот суточный переход в группе землян тоже прошел с пользой. Я не только изучил заклинание Раскол из Школы Магии Земли, но и весьма плодотворно позанимался с сарманом, взяв себе на вооружение несколько земных приемов фехтования. Также наши тренировочные поединки позволили мне улучшить контроль дистанции. В общем, как ни поверни, а время, проведенное с этой четверкой, я никак не мог назвать потерянным зря. Да и понравилась мне эта группа. Они с первого дня вместе и не рассорились, хотя у них совсем разные характеры. От спокойного и уравновешенного Геда Агеона до вспыльчивого Клебера или скорой на выводы Изабель. Что же касается их лидера, Армана... Он показался мне неоправданно резким и поспешным, но зато решение принимал быстро и не терялся в сложных ситуациях. А это далеко не худшая черта для командира. К тому же Арман внимательно прислушивался к мнениям остальных членов группы. И спокойствие мага во многом компенсировало немного излишнюю горячность и суетливость их лидера. Не успели мы пересечь невысокий горный хребет, больше напоминающий тянущуюся до горизонта линию скалистых холмов, как сразу вышли к довольно крупной деревне. В этом поселении без труда нашли группу проходчиков, с которыми, благодаря моей помощи и статусу, земляне быстро договорились о совместной зачистке трех ближайших бронзовых подземелий. В этой деревне я и расстался с четверкой землян. Они остались ждать отката данжи, один из которых перезагружался уже завтра, а я, предварительно расспросив местных, отправился по своим делам. Попрощались мы довольно тепло, и я не забыл намекнуть, что все дороги ведут в Пятиграде, и мы там наверняка еще обязательно встретимся. Благодаря моим наставлениям, группа Армана составила свой план действий и развития. А именно, как можно быстрее повыситься до каменного витка спирали и заняться изучением перевернутых башен. В том числе, благодаря моим рассказам, клеберы и Гетагион загорелись идеей изучить руны. А Изабель очень заинтересовалась историей Айна. Оба этих факта изрядно порадовали и показали, что наставления и тренировки точно не были напрасны. Область Рур представляет собой с географической точки зрения большую низину, которая окружена невысоким горным хребтом, напоминающим по форме подкову. Что это место стало знаменитым благодаря местным кузнецам, вызвано тем, что у подножия хребта располагается множество различных данжей, начиная с бронзового ранга и заканчивая парочкой подземелий драгоценного витка. Из большинства этих данжей проходчики выносят железо или руду. Также область Рур изобилует малыми источниками магии и духа, из-за чего с боссов местных подземелий можно выбить немного Валирия или Авалония. Именно это и является причиной того, что эти места настолько пришлись по душе кузнецам. Что же касается политической структуры, то вся область поделена на мелкие лоскуты между множеством баронов и графов. Здесь нет единого короля, правящего всеми, и этим область Рур напомнила мне средневековые немецкие марки, где в каждом городе сидел свой правитель. Тем не менее, при внешней агрессии все местные владетели сразу объединялись и выставляли совместные дружины. А из-за того, что каждый город и замок в этой области был хорошо защищен, и взять их быстрым штурмом было очень сложно, вот уже много лет соседние государства прекратили попытки захватить эту знаменитую на весь Сяйн-зону под свой контроль. Хотя периодически и случаются мелкие пограничные инциденты, но большой войны здесь не было уже больше века. Что, впрочем, не мешает самим местным владетелям постоянно собачиться между собой, и заниматься довольно активным переделом собственности. Тем не менее, в этом переделе участвуют только дружины владителей. Простых жителей, частые междоусобицы, в основном обходят страной и почти не затрагивают. Вначале я хотел сразу направиться в большой торговый город Лорик, что стоял на берегу полноводной реки в юго-западной части области. Во-первых, насколько помнил, там были самые гуманные цены на оружие и броню и, во-вторых, очень надеялся там что-то узнать о новом юном мастере по имени Кей. Возможно, в этом цикле Кейташа и суши в самом начале закинула куда-то поблизости, и мимо места, славящегося своими кузнецами, он точно бы не прошел. Конечно, подобная надежда, что называется, вилами на воде, но и сбрасывать со счетов подобную возможность я не мог. Вот с кем бы я хотел встретиться как можно раньше, так это именно с Кейташи. В прошлом цикле он на начальной стадии много времени потратил на ведущие в тупик эксперименты, и если у меня получится его от них уберечь, будет очень хорошо. А если выйдет с ним нормально пообщаться, то, возможно, получится заказать себе новый доспех именно у него, что было бы вообще замечательно. Правда, пока эти мысли были не более чем шаткой надеждой. Но пока договаривался с местными проходчиками, чтобы они взяли с собой землян, разузнал одну деталь, которая немного скорректировала мои ближайшие планы. Недалеко от деревни, всего в половине дневного перехода, что в пересчете на привычные мне меры примерно километров 35, расположился малый храм Антареса. Этот храм построили на месте, близком к природному источнику духа, и в нем, по словам местных, находился истинный алтарь света. Это и навело меня на мысль посетить данный храм и вознести молитву Антаресу. Очень велика вероятность, что после того, как благодаря мне был уничтожен осколок алтаря Даннана, моя молитва будет услышана и меня дарит каким-нибудь умением или заклинанием из арсенала магии света. Мимо такого шанса пройти было бы настоящим кощунством и разбазариванием возможностей, которые, можно сказать, сами идут в руки. Так что после того, как попрощался с землянами, сразу двинулся в указанном местными жителями направлении». Так как меня больше не сдерживала относительная медлительность группы, стоящей на бронзовой ступени спирали, скорость движения значительно возросла. Тем более в этой области проложено много трактов и проселочных дорог, связывающих ближайшие поселения словно паутина. К тому же большинство дорог, хотя и не имеют каменного покрытия, все же более-менее привычны, и бежать по ним куда удобнее, чем по лесам и полям. Пару раз уточнив у встреченных крестьян и дровосеков направление, я добежал до нужного мне места немногим более чем через полтора часа. Малый храм Антареса возвышался на склоне невысокой скалы и был довольно красиво вписан в местный пейзаж, словно его расположение выбирал хороший мастер по ландшафтному дизайну. Храм, как и говорили местные жители, и правда оказался невелик, размером с сельскую церковь а его центром служил шпиль высотой около четырех этажей. Этот шпиль возвышался над всей округой, подобно минорету в земных мечетях, и выглядела словно рука великана, тянущаяся к небу. Необычно, но, надо признать, не только красиво, но и очень символично, особенно если вспомнить, что Антарес в местной мифологии еще и бог солнца. К храму вела извилистая, мощенная белым камнем, но при этом узкая дорожка, петляющая между холмов. Причем подход к святому месту был сделан таким явно специально, потому как когда после очередного поворота тропы, миновав высокий холм, ты видишь храм во всем его великолепии, это заставляет замереть на несколько секунд. Даже я, привычный к изыскам архитектуры земли, и то остановился и даже цокнул языком в легком восхищении. В узкой ложбине, зажатой между холмов, на подходе к храму, расположилось довольно много паломников, не менее трех десятков. Причем, как было видно даже с первого взгляда, большинство из них — жители ближних деревень. Настроение у людей было приподнято, они что-то активно обсуждали, и явно многие из них хорошо знали друг друга. Только три паломника в пыльных белых одеждах сидели обособленно от всех, погрузившись в медитацию, на берегу небольшого, ухоженного, правильной формы пруда. Стоило мне приблизиться к людям, как, заметив незнакомца, ко мне подошел седой старик, и, представившись старостой ближайшей деревни, поведал о том, что сегодня храм рассветного блика закрыт для посещения. Прежде чем я успел его спросить о причинах, он сам все рассказал. Оказывается, один из местных жителей раньше прислуживал в этом храме. Его усердие было замечено настоятелем, и тот отправил паренька на обучение в солнечный город. И вот этот молодой человек недавно вернулся в родные места, и сегодня в храме состоится закрытая церемония посвящения. Послушник примерит на себя жреческие одеяния. То, что выходец из их деревни, вскоре станет жрецом Антареса, пусть и и начальной ступени посвящения — Вызывало настоящую гордость как старосты, так и остальных местных жителей, собравшихся сегодня здесь, чтобы отпраздновать это посвящение. Что же касается приема паломников и просто желающих вознести молитву Антаресу, то к обычной работе храм вернется завтра с рассветом, после проведения всех положенных церемоний. Также староста предложил мне присоединиться к их празднику, который, по его словам, продлится всю ближайшую ночь. Появление путника и идущего дорогой Сундбада во многих местах Хайна считается хорошей приметой, и староста разве что меня за рукав в рубахе не хватал, настойчиво приглашая разделить с ними праздник. Пока из вежливости слушал все эти уговоры, из-за поворота появилась новая пара. Два совершенно разных человека. Первый, совсем молодой, еще находящийся на деревянном ранге спирали и не достигший совершеннолетия. Этот юнец вышагивал по каменной дорожке с таким высокомерным видом, словно все вокруг принадлежит лично ему. На крестьян он смотрел с явным пренебрежением и постоянно выпячивал вперед грудь, на которой блестела начищенная и словно специально отполированная брошь знати. Даже на меня, человека с булатным знаком цеха, он посмотрел словно на пустое место». Пройдя мимо, не поклонился, не поздоровался, даже не кивнул, словно посчитал это чем-то ниже своего достоинства. От одного выражения лица мальчишки и этой брезгливой, слегка снисходительной улыбки у меня зачесались кулаки. Глубоко и медленно вздохнув, я заставил себя не делать глупостей. Второй путник с первого взгляда показался мне полной противоположностью высокомерному юнцу. Уже не молодой, около пятидесяти лет мужчина, одет неброско, по-походному, но при этом все его вещи сделаны из явно недешевых материалов. В отличие от юноши, его наряд не был расшит золотом и украшен камнями, да и броши знати на нем не было. На лице этого мужчины замерло словно вечно равнодушное отстраненное выражение. И только в глубине глаз я разглядел усталость и застарелое, словно ставшее уже постоянной частью его жизни, раздражение. Пройдя мимо меня и старосты, в отличие от юнца, он слегка кивнул, молча нас приветствуя. На его одеждах не было никаких знаков, хоть как-то отмечающих его ранг, а из оружия был только кинжал в ножных на поясе. Тем не менее, стоящий рядом со мной и ненадолго замолчавший староста Поклонился этому мужчине куда глубже и с намного большим почтением, нежели сделал это, когда мимо нас проходил знатный юнец. Впрочем, мне поведение главы деревни было понятно, Я-то, благодаря своей способности, видел ранг этого немолодого мужчины. Изумруд. Когда эта пара прошла мимо и удалилась от нас шагов на сорок, староста прошептал мне на ухо. «Это наш молодой господин Фрэнс Ом Рейутер его наставник, уважаемый Ом Рафер». А затем зачем-то добавил. «У нашего барона четыре дочери и только один сын. Из-за этого наш владетель многое позволяет своему наследнику. Мой вам совет — не вставайте на пути молодого господина. У него очень резкий и довольно гнус. Тяжелый характер». «Мы все очень надеемся, что барон передумает, и вместо молодого господина владение все же наследует старшая дочь старого господина, госпожа Олимпа». Староста тяжело вздохнул, глядя в спину вышагивающему, словно на модном показе юноши. «А это намучаемся мы с этим молодым господином. Через пару дней у молодого господина день рождения, и ему откроется спираль возвышения». «Видимо, перед этим праздником наш барон и отправил своего сына вознести молитву Антаресу». Немного отстранившись от меня, староста внимательно посмотрел вслед, идущий по белой тропе в направлении к храму Паре, тяжело вздохнул и продолжил очень тихо. «Рассказывают, что прошлый наставник молодого господина не справился, и наш барон был им очень недоволен мы все надеемся что Мрафер, который славится своим честным и несгибаемым характером все же привьет молодому господину хотя бы талику рассудительности договорив этот уже немолодой мужчина словно опомнился что наговорил лишнего поморщился махнул рукой еще раз пригласил меня этим вечером присоединиться к празднеству и спешно удалился к своим людям то что храм сегодня закрыт для служб Проповеди и подношения меня не сильно взволновало, так как я знал, как обойти подобный запрет. Поправив сумки на плече, неспешно, так же, как и прошедшая мимо пара, направился к святилищу Антареса. Я шел не торопясь, примерно в 40 метрах позади сына местного владетеля и его нового наставника. Не то чтобы меня интересовала эта пара, но невольно, так как шел сзади, все же за ними наблюдал. Молодой господин вышагивал так, словно все вокруг принадлежит лично ему. А вот его наставник, следуя на полшага позади мальчишки, окружив их пару звуковым барьером, так что нельзя было расслышать, о чем они говорят, с усталым лицом что-то терпеливо объяснял своему подопечному. Даже смотря на них со спины, по движениям и походке мальца, было понятно, что юноша пропускает сказанное наставником мимо ушей. Из поведения молодого человека мне показалось, что он собирается наплевать на то, что храм сегодня закрыт для посещений, и настоять, чтобы ему позволили вознести молитву Антаресу. Весь его внешний вид буквально кричал, что он не какой-то крестьянин, которого можно заставлять ждать. И жрецы буквально обязаны его пропустить и не посмеют ему перечить. Ага, жрецы Антареса не посмеют вот прямо испугались его статуса наследника местных земель. Ага, наивность, а точнее глубочайшее непонимание того, как устроен мир, вызвало на моем лице легкую предвкушающую улыбку. Кажется, этому мальчишке слишком многое позволялось, его избаловали до невероятной степени, до потери восприятия объективной реальности. Что же касается наставника баронского сына, то он хотя и пытался отговорить своего подопечного от совершения глупости, но делал это как-то без огонька, словно он сам не верил в то, что его слова могут хоть как-то повлиять на мнение наследника. Кажется, он не первый раз уже пытается вразумить мальчишку, и у него это не получается, его банально не слушали. Когда эта пара дошла до выложенных белым мрамором ступеней храма, Наставник остановился, что-то сказал подопечному, потом снял заклинание звукового барьера и, разведя руками, словно капитулируя, отошел в сторону, всем своим видом показывая, что дальше он не пойдет. Мальчишка же в ответ только вздернул нос еще выше, а его лицо приобрело еще более явное выражение превосходства. Что-то тихо сказав своему наставнику юнец, быстрым шагом начал подъем по священным 25 ступеням храма. Подойдя к наставнику, встал рядом с ним, и когда он на меня посмотрел, я взглядом, кивком головы и выражением лица, без единого слова будто спросил у него. «Этот юноша совсем больной на голову?» То ли моя мимика была на удивление понятной, то ли мы с этим мужчиной сейчас находились на одной волне, но ответил он мне точно так же. То есть молча, только сменив выражение лица, и ответ этот был что-то вроде... «А что я могу поделать?» При этом мне показалось, что в глубине его усталых глаз плещется что-то вроде тщательно скрываемого веселья. Юноша, выпрямив спину, словно проглотил палку, неспешно, как ему, наверное, казалось, величаво поднялся по ступеням. Два дюжих послушника в бежевых одеждах, что стояли около храмовых врат, смотрели на мальчишку с легким удивлением. И когда юнцу оставалось пройти всего пять шагов до входа в храм, оба послушника синхронно шагнули вперед, и старший из них, которому было около тридцати, перегородил дорогу баронскому сыну. «Сегодня храм рассветного блика закрыт для посещений. Приходите завтра». Остановившись перед двумя охранниками, каждый из которых был на голову его выше, небрежно махнул рукой. «Я...» Фрэнс Ом Рейутер, сын и наследник барона Рейутера, которому принадлежит вся земля вокруг. Меня не касаются ограничения чарни. Его ладонь сделала небрежное движение, приказывая слугам храма расступиться, но те даже не шелохнулись. Я что, непонятно сказал? повысил голос мальчишка. И его лицо покраснело в гневе. Расступитесь и пропустите! «Немедленно! Я не могу ждать до завтра!» Смотря поверх головы юнца, совершенно спокойным и безэмоциональным голосом, старший страж заученно повторил. «Сегодня храм рассветного блика закрыт для посещений. Приходите завтра!» Обернувшись к своему наставнику, мальчишка взглядом потребовал у того помощи, но тот только развел руками словно говоря «а я предупреждал» и не сдвинулся с места. Юноша в ответ поморщился, снова повернулся к послушникам и, явно копируя чужие интонации, как ему, наверное, показалось, веско и повелительно приказал «Пропустить! Немедленно!» и, выставив указательный палец вперед, добавил «Вы что, глухие, не слышали, кто я?» После чего упер свой палец в грудь заступающему ему дорогу послушнику. В следующее же мгновение ступни парня оторвались от земли, и он всем своим телом, словно срубленное дерево, так что его ноги оказались выше головы, полетел вниз. В последний миг мальчишка инстинктивно попытался упасть на ладони, но небрежным движением ноги старший страж увел руки юнца в сторону, и тот со смачным звуком, разбивая нос в кровь, рухнул лицом прямо на каменную площадку. Не успел он дернуться, как его шея оказалась надежно зафиксирована коленом старшего послушника. После чего тот наклонился к лежащему на камне юноше и произнес. «Над этой землей нет власти ни у кого, кроме светоносного Антареса, перед ликом которого одинаково ничтожны все — и крестьяне, и проходчики, и знать, и короли, и главы цехов и гильдий. Я даже узнал страницу Святого Писания Света, которую цитировал страж. Договорив, послушник в бежевых одеяниях одной рукой поднял баронского сына над землей, и словно тот не человек, а пакет с мусором, внешне небрежным движением, скорее всего, применив заклинание аналогичной обычной силе, бросил мальчишку вниз. Причем не просто скинул со ступеней, а метнул того, будто снаряд прямо в руки стоящего у подножия храма наставника. Тот без труда поймал юношу и тут же закрыл тому рот ладонью, после чего вежливо улыбнулся, степенно поклонился послушникам и с легкой ноткой тщательно скрываемого веселья сказал «Благодарим служителей света за урок». Невольно став свидетелем этой сцены, при ее завершении я внезапно понял, почему наставник так вяло и без огонька пытался отговорить своего подопечного от возможной глупости. Вполне вероятно, что, отчаявшись изменить характер баронского сына простыми словами, он сам подстроил это представление, заранее узнав, что сегодня храм закрыт для посторонних, и привел спесивого мальчишку к ступеням храма именно в это время, заранее просчитав как поведение юнца, так и последующую реакцию храмовой стражи. Шагнув вперед, я уважительно кивнул уже немолодому мужчине, который вынужден возиться и учить ему разуму настолько избалованного юнца. В моем взгляде явственно читалась полная поддержка его методом. Что же касается разбитого в кровь носа и, возможно, сломанной левой ладони у мальчишки, то в этом, с учетом местных зелий и магии, не было ничего страшного. На самом деле, для оборонского сына все могло закончиться куда как хуже. С намного более многочисленным количеством сломанных костей, если бы страж его не пожалел, а просто кинул на ступень. Для еще не вставшего на путь спирали возвышения наследника местного барона подобное падение и правда могло завершиться намного плачевнее. Пока я спокойно поднимался по храмовым ступеням, все остальные смотрели на меня во все глаза. Даже баронский сынок перестал подвывать и заткнулся, видимо, в удивлении». Ведь только что его, его скинули вниз, а тут кто-то явно неблагородного происхождения рискнул подняться к храмовым воротам. Меня, в отличие от юнца, храмовая стража встретилась с немного напряженными лицами. Еще бы, я не скрывал свой ранг, а оба послушника стояли на стальной ступени спирали. Тем не менее, они не растерялись. Младший сделал шаг назад, явно приготовившись позвать на помощь, а старший, стоило мне подняться на площадку перед входом, крепко сжав ладони на своем посохе, шагнул на перерез. «Сегодня храм рассветного блика закрыт для посещений. Приходите завтра». В ответ я приветственно улыбнулся и, не сбавляя шага, вызвав визуализацию сродства со светом на своей груди, произнес «Мне можно» после чего в полном молчании прошел мимо пары послушников, которые склонились передо мной в глубоком поклоне, буквально спиной, чувствуя немое удивление всех людей, что собрались внизу и которые не видели моей визуализации. В отличие от других видов сродства, тех, кого выбрал свет, очень не очень немного. Даже большинство жрецов Антареса и тем более послушников «За всю свою жизнь так и не приобретают сродства со светом. Только высшие жрецы небесного божества и вступившие в корпус паладинов могут подобным похвастаться. К тому же Най не считается, что получивший сродство со светом является избранником самого Антареса, тем, на кого небесная колесница обратила свой благосклонный взор. Это, конечно, не статус живого святого, но все равно...» Ни один послушник, увидев визуализацию этого сродства, не посмеет преградить мне дорогу. Шагнув за ворота, я сразу оказался в главном зале храма. Небольшое, но при этом просторное, с очень высокими и светлыми потолками помещения, было хорошо освещено дневным светом, который мягко лился через множество панорамных окон, занимающих почти половину всех стен. Здесь не было ничего лишнего — Никаких изысканных статуй или массивных курильниц для благовоний. Только пространство, наполненное светом. Даже резных колонн, которыми так любят украшать храмы иных божеств, здесь не было. Ажурные, кажущиеся невесомыми стены, будто сами, без какой-либо поддержки, плывут по высокому небу, который словно заглядывает в храмовый зал через многочисленные, очень чистые, почти не дающие бликов стекла. И в этой аскетичной, но по-своему прекрасной пустоте на половину человеческого роста возвышается истинный алтарь. Он сделан из цельного огромного куска горного хрусталя, из-за падающих на него со всех сторон солнечных лучей будто светится изнутри. В центре же этого кажущегося просторным зала расположен длинный, но при этом словно нарочито простой, сколоченный из свежих досок, словно наспех столб, вокруг которого, под строгим взглядом одного из жрецов, суетятся несколько служек, еще не вышедших из детского возраста. Разумеется, мое явление не прошло незамеченным. Стоило мне появиться на пороге, как взгляды всех присутствующих тут же сошлись на моей персоне. Замерев на месте, я церемониально поклонился, выказывая максимально возможное уважение. Жрец в белых одеждах нахмурился, сделал шаг вперед, но, посмотрев мне за спину и немного вверх, тут же остановился и замер, сложив ладони в жести почтения. Оборачиваясь в полоборота и наблюдаю, как поизящной, словно парящей в небе спиральной лестнице, спускается довольно молодая дама, не старше 30 Она также одета в белое жреческое одеяние, но при этом ее голову украшает золотой обруч, в который вставлен небольшой прозрачный камень. Руки женщины пусты. Но на ее поясе в такт шагам раскачивается резной жезл, по своему виду больше похожий не на жреческий атрибут, а на шестопер. Благодаря моему умению без труда определяю ранг, одетый в белые дамы. Алмаз. Склоняюсь в еще большем поклоне. «Рада приветствовать в нашем храме избранника света!» Подойдя ко мне, произнесла она и, взяв меня за плечи, заставила выпрямиться. «Госпожа настоятельница?» Произношу я с почтением, так как никем иным она быть не может. «О, для братьев во свете я просто Гертруда». Из ее слов я понимаю, что она прекрасно видела все, что происходило у входа в храм, в том числе и мою демонстрацию с родства. «Как прикажете», — отвечаю я и смотрю ей прямо в глаза. «Без вызова. Мне просто интересна эта женщина». Несмотря на куда более реальное равноправие полов на Айне, нежели на земле, чтобы настоятелем храма Антареса была женщина — огромная редкость. Это в храмах стихии или малых сил женщины часто занимают высокие посты, но слуги Антареса куда более патриархальны. И чтобы получить столь немалую должность, как глава пусть небольшого, провинциального, но отдельного храма, надо быть по-настоящему выдающейся личностью». Эта женщина по-своему красива, разве что черты ее лица, как по мне, чрезмерно резки, а взгляд, наоборот, отстранен, словно она смотрит не на тебя, а куда-то вдаль. Рейвен Александрит, следую дорогой Сундбада», — официально представился я. «И эта дорога, освещенная светом неба, привела вас сюда именно сегодня». Кивнула настоятельница, словно слышит подобные истории по десяток раз на дню. Извините, если храм сегодня и правда закрыт для всех, то я. Договорить да мне не дали. Приложив палец к губам, Гертруда взмахнул рукой. Прошу за мной. Послушно заткнувшись, я последовал за женщиной в белом. Мы пересекли весь зал и вышли на обширный балкон, выходящий не на поляну перед входом, а на другую сторону из которого открывался великолепный вид на пусть невысокие, но величественные горы. Брат Рейвен, наложив заклинание звукового барьера, так чтобы нас никто не мог услышать, оперевшись на тонкие резные поручни, настоятельница повернула ко мне голову. «Мне очень жаль, что вы стали свидетелем этого нелепого представления, хотя, надо признать, ваше появление очень своевременно». Ее взгляд сошелся на моем цеховом знаке. Храмовая стража действовала в рамках своего права и была, на удивление, снисходительно Немного не понимая, не стал кривить душой, ответил я на ее слова. Подобные случайности иногда все же происходят, ибо человеческая глупость поистине бесконечна и не знает границ. «Какие мудрые слова!» — открыто улыбается настоятельница, и, подставив лицо дуновению ветра, Немного помолчав, продолжает. «Что же касается случайности?» — она резко развернулась ко мне. «Есть только воля его!» — как скажете. Не стал я возражать и приводить примеры из священных книг, когда все случалось ровно наоборот. Ссориться с этой женщиной мне совершенно не хотелось. Ни в каком виде. «Да и не думайте же вы, что в окрестностях моего храма может произойти хоть что-то без моей на то воли и моего на то дозволения?» «Все же когда-нибудь пафос служителей Антареса доведет меня до белого коленя, но пока до этого далеко, так что отвечаю нейтрально» Цитата из Писания «Свет прям как стрела, но его отражение может преломиться в любую сторону» Это присказка, что-то вроде земного аналога слов «пути Господней неисповедимы». Любого иного я бы просто использовала, но вас, брата во свете, я могу только попросить. И она выжидательно уставилась на меня, госпожа настоятельница. Просто сестра Гертруда. Прервала она меня. Сестра Гертруда, послушно повторяю, я весь внимание. «Политика». С наигранным тяжелым вздохом произнесла дама в белом и снова повернула лицо в сторону свежего ветра. «Как бы мне не хотелось отгородиться от нее, но не могу». «Вы — настоятельница, и на ваших плечах лежит забота не только о молитвах небу, но и о благополучии храма». С понимающей интонацией заполняю паузу. «Барон Реутер очень мудрый и достойный человек» свято чтящий Писание Света и щедро жертвующий нашему храму. Интересно, если бы он не так почитал Писание и был более скуп, назвала бы настоятельница его мудрым и достойным? Не думаю, но свои мысли оставляю при себе, всем своим видом показывая, что обратился вслух. Два десятка лет назад первая жена оборона скорпостижно скончалась, и он взял себе в жены благородную госпожу Франческу, Внимательно на меня посмотрев, женщина в белом продолжила. «Дочь герцога Балкайского, очень влиятельного сановника при дворе Ламара, соседнего с нами государства. Когда в этом браке у барона Рейутера родился сын, герцог настоял, чтобы барон именно его назначил своим наследником. Также по брачному договору ребенка воспитывали при герцогском дворе. И вот два года назад к нам вернулась «То, что вернулось», — насмешливо развела руками настоятельница. «Изнеженная, избалованная бабушкой и дедушкой, оторванная от реальности нечто, которое у меня язык не поворачивается назвать воспитанным детем». Что же, с этим определением я был согласен, хотя и видел юного наследника всего несколько минут. «Понимаю. Немного обтекаемо высказываюсь я, все еще не представляю, что от меня хотят». Только два месяца назад барону удалось избавиться от присланных герцогской семьей учителей и наставников и заменить их на многоуважаемого Омара Фера. Но даже он в приватной беседе рассказал мне, что не справится. И уже сложившийся характер наследника он исправить не в силах. Сам же барон всегда видел наследницей свою старшую дочь от первого брака. Настоятельница при этих словах вполне искренне улыбнулась. Очень достойная девушка, по своей добродетели не уступающая отцу. То есть выгодная лично настоятельница и храму, легко интерпретировал я услышанное. Беда в том, что просто так, по своей воле и без веского повода, барон не может лишить своего непутевого сына наследства, не настроив против себя не только лично герцога Балкайского, но и всех остальных дворян Ламара, а это, скажем так, было бы нежелательно и имело бы за собой множество негативных последствий. Но даже эти последствия куда меньшее зло, чем... Она не договорила, махнула рукой. Впрочем, и так было понятно, о ком речь. Но все же этих негативных последствий хотелось бы избежать и вообще сделать так, чтобы все у нас оставалось как прежде. А не знающие уважение и почтение недоросль Вернулся бы ко двору своего деда, только уже не в статусе наследника баронства Рейтер, а просто как непутевый внук. В моем прошлом мире это называется дискредитацией, но я, разумеется, об этом умалчиваю, придав своему лицу непонимающий вид, словно молча спрашивая, а я тут причем? Для слуг света постыдно что-то скрывать и прятать в тенях. Пафосно произнесла настоятельница, искренности которую я в данный момент не поверил ни на йоту. Но ради сохранения равновесия и благополучия вверенного мне храма я вынуждена прибегнуть к не самым светлым методам. На ее губах промелькнула немного горькая улыбка. Затем женщина в белом кивнула на входные ворота, которые можно было разглядеть через балконные двери. Впрочем... Это мой грех, и я ни в коем случае не взваливаю его на вас. Наверное, я все же циничен и услышал в них несколько иное, а именно, грех это или нет решать Антересу. Но как только увидела знак неба у вашей груди, то сразу поняла, что вы здесь оказались совсем не случайно, а ведомые волей его. То есть, да мне тебя сама судьба послала? «Как вы и сказали, сестра Гертруда, мой путь освещен небом». «Отникиваться я буду позже, а пока надо понять, во что меня хотят втянуть». Снова повернувшись, дама в белом посмотрела на меня добрым-добрым, почти материнским взглядом. «Брат Рейвен, я не попрошу у вас многого. Зная природную скромность и немногословность, отмеченных расположением неба, так уже и к перешли». Что-то, как мне кажется, рановато. Единственное, что я у вас попрошу, это не молчать о том, чему вы стали сегодня свидетелем. — Нет, упаси небо, не надо ничего придумывать и преувеличивать, — замахала она руками в притворном негодовании. — Правда и только правда, без прикрас, но и без преуменьшений. — Этим вы меня очень обяжете, брат Рейвен и значительно сократите тот путь теней, который мне предстоит пройти. Что же, картинка складывается. Не случайно наставник привел своего непутевого ученика к храму именно сегодня, когда он закрыт для посторонних. Да и празднество в честь принятия сана одним из послушников явно подгадано настоятельницей в аккурат гнил совершеннолетие нерадивого наследника. Видимо, я стал свидетелем первого шага по дискредитации этого мальчишки. А, возможно, впрочем, шага далеко не перво, так как крестьянское мнение уже давно кто-то заблаговременно сформировал. И не думаю, что эти слухи появились просто так и изродились сами. Хотя, со слухами именно так часто и бывает, так что тут я, возможно, додумываю то, чего нет. Вообще, это общение выглядит словно винегрета из неполучения.